Глава 21. Рязант, как же приятно наконец-то встретиться с тобой лично. Ты уж прости за мой будничный внешний вид, но я полагал, что нам предстоит по семейному неформальная встреча. Тучный господин в просторной рубашке, который вполне можно было бы накрыть целый диван, и расшитый без рукавки, добродушно развел руки в стороны, предлагая обняться. Взаимно, Эксценз Бердал». Признаться мне немного стыдно, что знакомство с дрожайшими свекрами веды произошло только сейчас. Я и помыслить не мог, что управление родом отнимает столько времени. Глава семьи Эсим по-свойски сжал меня в медвежьих объятиях и гулко расхотался. Мальчик мой, то ли еще будет, но я верю, что ты справишься. Слышал, ты весьма охватко взялся решать финансовые проблемы своего дома. О твоем необычном магазинчике гуляет очень много пересудов в высшем свете. Прибыльные дельцы? О, да, экселленс, более чем. Ой, брось ты эти церемонии, терпеть их не могу. Зови меня просто бердал, — громогласно объявил толстяк. В общем, если возникнут какие проблемы, то всегда можешь обращаться к нам. Я приму к сведению, — вежливо кивнул я. Что ж, ты проходи, проходи. Слуги уже накрыли стол. Вся семья с нетерпением ожидает его прибытия. Мужчина сопроводил меня в просторный и светлый зал, и за длинным столом собралось никак не меньше двух десятков человек. Но я не запомнил их лиц, потому что взгляд мой зацепился за миловидную мордашку Веды, да так и не сдвинулся больше. Как же долго мы с ней не виделись. — Рис, ты все-таки пришел! — С раззвуком резанул по ушам девичий виск. А уже через секунду на меня, словно хищник из засады, бросилась сестрица. Она обхватила мою шею и прижалась, не прекращая радостно верщать. А я обнял девушку за талию и закружился вместе с ней всецело, поддерживая веселье. — Боги, как же я рада тебя видеть, братец! Я знала, знала, что ты не погиб. — Я давно пытался навестить тебя, но никак не получалось застать в городе, — прошептал я Ведя на ухо. — Я знаю, читала в своих письмах. — Ой, на нас же все смотрят. Опомнившись, барышня опустила меня, но тут же взяла под локоть. На лицах ее новой семьи, наблюдавшей эту сцену, показались легкие, чуть смущенные улыбки. Однако с виду никто нас вроде не осудил за такое яркое проявление чувств, недостойные дворян. «Ризант, позволь тебе представить почтенный род Нор-Эсим. Это наш уважаемый и всеми любимый глава Бердал нор -Эсим. Это его старший сын и мой супруг Гайнар нор -Эсим. Это наша добрая матушка Оттеда Нор-Эсим». Девица повела меня вдоль накрытого стола, представляя каждого человека. Я степенно и улыбался, а мне улыбались в ответ. Потом меня усадили на почетное место по правую руку от отца семейства, подвинув наследника со свекровью. А сама веда расположилась напротив, рядом с чьей-то там двоюродной сестрой, имя которой я даже не запомнил. «Ну что, почтенный Шурин, не соблаговолишь ли ты со мной выпить крепкого равнинного вина, а?» Тут же взял меня в оборот муж сестрицы. «Я бы с превеликим удовольствием, но меня сегодня ждут еще важные дела». Будто бы досадливо отказался я. «И все же, парочка бокальчиков не помешает?» — подмигнул он. «Сожалею, но мне понадобится кристально чистое сознание». «Гайнар, ты видишь господина Рязанта впервые, а уже пытаешься напоить?» «Что Экселленс Норадамастра подумает о нашей семье?» Пришла ко мне на помощь мадам от Теда. «Мам, ну что ты так сразу? Я же всего лишь хотел скрепить знакомство». Виноват и потупился парень. Лучше бы ты смотрел на нашего гостя и учился у него серьезности. Он младше тебя, но крайне успешно взялся за приумножение славы своего рода. Когда-нибудь это и тебе предстоит. Не трать свое время понапрасну. О, сынок, радуйся, что твоя прекрасная веда не похожа на мою жену. Басом прогромыхал пузатый бердал. Представь себе, что я эти нравоучения слушаю уже вот тридцать лет. Гайнар рассмеялся в ответ и звучно чокнулся с родителем кубками, после чего они до комичности одинаковым движением влили в себя их содержимое залпом. «Яблочко от яблони», — осуждающий покачал головой от Теда, наблюдая за ними. «Не обращайте на них внимания, Экселенс. Иногда они бывают и серьезными». «Кстати, Рязант, а как там Элисия? Уж не припомню, когда видел ее в последний раз. Надеюсь, она не захворала?» Вновь переключил на себя внимание глава Исим. «Боюсь, что у нее никак не получается побороть тоску по ушедшему супругу», скорбно покачал я головой. «Какое-то время моя мачеха еще держалась, но потом, когда Вилайт отправился на войну, она сломалась окончательно». «Ох, многоокий! как же грустно слышать!» «Естественно, я тактично не стал упоминать, что это я по праву фамильного старшинства заслал братца послужить на благо патриархии». Но что-то мне подсказывает, об этом нюансе все и так прекрасно знают. Тем не менее, представители рода Исим в полном составе сочувственно покачали головами. Но особенно сильно огорчилась Веда. Все-таки она любила и мать, и отца, и обоих братьев. А ее, пожалуй, больше всех тяготили на пасти, свалившиеся на Адамастра. Девушка стала осторожно вызнавать у меня, как ей можно увидеться с Элисией. Но я отвечал уклончиво, избегая давать прямых обещаний. Поэтому этот вопрос вскоре окончательно потух, и застольные разговоры перешли к более нейтральным темам. Обсудили мистическое исчезновение оловийцев из Медеса и последовавший сразу за этим обвал цен на пшеницу. Вспомнили о таинственном маэстро и его жертвах. Подняли кубки за мои подвиги в рядах Сарьянского полка. И должен заметить, что в обществе этих людей я не чувствовал стеснения или скованности. Сверх этого я словно ощутил себя членом большой семьи, которой у меня никогда не было. Рота Сим принял меня благожелательно и приветливо. Но исключительно положительные впечатления я произвел на мадам Аттеду. Свекровь Веды ухаживала за мной почище, чем за собственным первенцем. Лично подкладывала в тарелку лучшие кусочки, не доверяя столь ответственное дело слугам. Следила за уровнем жидкости в моем бокале, постоянно интересовалась, не хочется ли мне еще чего-нибудь. Меня так тепло даже в самых дорогих ресторанах обоих миров не привечали. И мне казалось, что такие знаки внимания могут настроить Гайнара против меня. Но зятек, наоборот, воспринимал все крайне благосклонно. В кои-то веки матушка нашла того, кто полностью отвечает ее высоким запросам, и отстала от меня. Шепнул он мне по секрету, а потом заговорчески подмигнул и наполнил кубки крепким вином, покуда не видела Милария от Теда. «Кстати, экселленс Норадамастер, а как так вышло, что мы ничего не слышали о вашей невесте?» Огорошила меня внезапным вопросом юная особа, возрастом едва ли старшей веды. Аристократы сразу же навострили уши. Даже беседы на дальней половине стола стихли. Всех вдруг очень заинтересовало, что я отвечу. «Скорее всего, потому что у меня ее нет». Не стал я делать тайны из этого обстоятельства. «Как?» — прижала руки к груди супруга головы. «Наше общество определенно сошло с ума. Если даже такой мужчина не может найти себе избранницу...» То, что говорить об остальных? Нам точно грозит вырождение и вымирание. «О, не нужно так строго реагировать, Милария от Теда!» Ласково улыбнулся я. «Ведь проблема кроется во мне. У меня слишком высокие запросы к будущей невесте». Почему-то в разуме непрошенно возник образ обворожительной ваёлы Граны иземдор Чем-то она меня зацепила. Да так, что не отпускала и по сей день. А ведь мы с ней виделись лишь однажды. «Ризант, мальчик мой!» Я понимаю, что дела рода первостепенны. Но ты, как глава, не должен забывать и о важности вопроса наследования. Посерьезнела дама. Если у тебя нет времени, то я могла бы заняться поиском выгодной партии. Все-таки у меня весьма обширные связи в высшем свете. Я знаю больше дюжины влиятельных семей, имеющих девиц на выдане. Сочувствую тебе, Риз. Прогрохотал со своего места экселленс Норрисим. «Если моя супружница решила тебя женить, то ты уже обречен. От Теда терпеть не может Холостяков». «Не говори глупостей, Бердал», — отдернула его мадам. «Ризант очень ответственный и умный молодой человек. В отличие от вас, он не так беспечен и понимает, что важнейшее предназначение мужчины — это дать продолжение своему роду. Ведь так, мой мальчик?» «Разумеется, Милари», — изобразил я вежливый полупоклон. «Вот, берите пример с нашего дорогого гостя». «Между прочим, это относится ко многим присутствующим за столом. Я ведь права?» «Не печалься, Шурин, я тебя выручу», — прошептал Гайнар, пихая меня локтем. «Уж мне ли не знать, какой матушка бывает настойчивой? К твоему счастью, я мастерски научился ее отвлекать». Преувеличенно громко прочистив горло, зять вдруг всплеснул руками и воззрился на сестру Рязанта. «Ох, веда, радость моя! А тебе не пора ли кормить малыша Адиона? От неожиданности я чуть не поперхнулся. «Кого-кого кормить?» «И правда, дорогой, наш карапуз уже должен проснуться», — подскочила девушка. «Риз, не хочешь подержать на руках своего племянника?» «Моего племянника?» — глупо переспросил я. «Мы решили не освещать рождение внука, а представить его в высшем свете только когда ему исполнится год», — любезно пояснила мне Милария от Теда. Широко распахнутыми глазами я уставился на веду. «Многоокий создатель. А ведь правда...» Как я не заметил ее округлившиеся формы. Хоть пышные юбки и тугой корсет скрывали изменения в встроенной фигуре сестрицы, но вот щечки у нее точно выросли. Да и лифт в платье выглядел тесноватым. А я-то думал, она просто питаться хорошо стала. «С превеликим удовольствием присоединюсь к вам!» Немного не в попад пробормотал я. Веда с мужем и свекровью тотчас же отправились куда-то на второй этаж, прихватив с собой меня... Вскоре мы пришли в небольшую комнату с деревянной колыбелью, над которой хлопотала пожилая служанка. — А вот и твоя мамочка, экселленс Адион, проворковала женщина и подчеркнуто аккуратно передала шевелящийся сверток из пеленок моей сестре. Та бережно взяла трепыхающегося сына и поднесла ко мне. — Посмотри, мой хороший, это твой дядя, дядя Рязант. Ты же не будешь его пугаться? Я обмер, рассматривая пухлую детскую мордашку, которая при моем виде расплылась без зубой улыбки. — Алгу-гу! — проболякал что-то на понятном одному ему языке малыш. — Ну же, Рис, возьми его! — подтолкнул меня Гайнар. — Мне... Э... Я не умею обращаться с детьми. Боюсь ему навредить. Попробовал я отказаться от такой чести. — Ой, ты брось! — фыркнула Веда. — Здесь нет ничего сложного. Берешь вот так, ладонь под затылочек. Ага, расслабься, не напрягайся так сильно. «Ну вот. Правда он милашка?» «Ага». Сдавленно выдохнул я, держа маленькую жизнь на сгибе локтя. «Я так хотела назвать его в честь нашего папы, но боялась обидеть Миларию и Экселенса Исим. Однако Гайнар поддержал меня», — поделилась девушка. «Да, я всегда восхищался стойкостью и силой господина Норадамастра. Да упокоят боги его дух. И мне бы хотелось, чтобы вместе с именем мой сын унаследовал эти качества», — подтвердил супруг. «Ой, смотрите, как он сердито супит бровки!» — умилилась мадам от Теда. «И в самом деле вылитый одион Гугакхе! проворчал ребенок. «Это поразительно! Веда Гайнар, я поздравляю вас от всего сердца!» запоздало и спохватился я. «Спасибо, Рис. Твои слова действительно многое значат для меня!» Смахнул одинокую слезинку сестра. Боясь лишний раз дышать, я осторожно переложил Адиона на руки его мамы. Она посмотрела на своего малыша с такой нежностью и любовью, что заныла моя израненная душа. Подумала, что человек с такой черной совестью, как у меня, вообще не должен касаться этих святых и чистых созданий. Ведь кровь, которой я обогрел с ног до головы, пятнает всякого, кто меня окружает. «Расти большим и сильным, Адион Нор и Сим!» В проговорил я. «Будь опорой и гордостью своего рода!» Гайнар одобрительно хмыкнул и похлопал меня по плечу. А затем подошел к супруге. Он трепетно обнял Веду, вместе с ней склоняясь над младенцем. И я невольно залюбовался этой идиллической картиной. «Теперь-то ты понимаешь, Рязант, насколько важны наследники?» Не упустила случая поделиться капелькой своей мудрости от Теда. «Они не только являются продолжением нас самих, но и скрепляют наши узы. Дети — это наше все, наше будущее, гордость, надежда. Наш смысл пребывания на этом свете». И я, не сводя взгляда со счастливых супругов, тихо и ответил. «Вы совершенно правы, Миларе». С наступлением темноты в Белом Фениксе заметно прибавилось посетителей. Среди высокородных это заведение пользовалось большой популярностью, а потому и цены здесь были соответствующие. Я сначала подумал, что Эрмин в своей записке перепутал название, но нет». Подсев ко мне за занавешенный шелковой шторой столик, он объявил. «Доброй ночи, экселленс. Я все узнал. Вашу служанку убил тип по имени Рафайн Нораурлейн». «Аристократ?» — удивился я. «Именно. Мы с Арванделлом потому так долго и не могли его найти, поскольку тщательно просеивали городское дно, когда следовало задирать голову повыше». «И что вы откопали?» — сдержанно осведомился я. Продавец на углу торговой и кожавиной улиц поведал, что его лавку навещала девица, похожая по описанию на ульку. Он хорошо запомнил ее, потому что выглядела она как простолюдинка, но расплатилась полновесным солнечником за все покупки. В это же время там присутствовали двое нобелей, один из которых Аурлейн. По-видимому, он увидел деньги служанки и решил их отнять. — По-видимому? — скептически задрал я бровь. — То есть конкретных доказательств у тебя нет? «Вроде того, Экселенс, не стал отпираться Ирмин, «Но мы подослали к нему продажную девку с наказом вести себя более вызывающе. Тогда в охмелю Рафайн пригрозил ей, что уже убивал шлюх, и не прочь повторить это снова. Кроме того, у работников кухни Белого Феникса я выудил, что приблизительно в тот вечер, когда умерла Улька, Аурлейн со своей компанией праздновал что-то на очень широкую ногу. Тогда они прогуляли здесь больше пяти золотых». Да и после этого события неоднократно сорили деньгами в других заведениях, что для молодых представителей тех родов не характерно. Но примерно через Луну все вернулось на круги своя, и больше столь импульсивных расходов ими не совершалось. «Что можешь сказать мне про семейство Аурлейн?» «Ничем не примечательный род», — пожал плечами помощник. «В основном мелкие чиновники на патриаршей службе. Но есть в их рядах и три милитария». Сам Рафайн приходится в главе внучатым племянникам и какого-либо веса или ближайших перспектив не имеет. «Где его можно отыскать?» «Прямо здесь, Экселенс. Обычно он приходит первым, заказывает кувшин самого дешевого феникса вина и ждет друзей. Их облюбованное место на втором этаже, сразу возле лестницы». «Отлично. Он уже пришел?» «Да. Я видел его спину, когда он поднимался наверх». «Покивал Эрмин». «Опиши его». Высокий, носит кожаный дублет, волосы цвета соломы, собраны в конский хвост, под правым глазом неприметный шрам. По слухам, получен в дуэли больше двух лет назад. Принялся дотошно перечислять помощник. Понял. Что ж, тогда закажи мне лучшего вина, пойду с ним знакомиться. Твоей задачей будет не пустить сюда людей, Урлейна, если они заявятся. Желательно, чтобы с ними случилось что-нибудь неприятное еще по дороге сюда, но без посягательства на их жизни». «Все исполню, эксцелленс», — клонился собеседник. «Ну что вы задумали? Подойти и заговорить с Рафайном?» «Если упростить, то да. Я должен убедиться, что ты нашел именно того, кто мне нужен». Игнорируя бандита, который в ответ на мои сомнения оскорбленно поджал губы, я поднялся с кресла, отряхнул наряд и внес пару штрихов, придающих моему облику легкую небрежность. «Ну что, Эрмин, я похож на того, кто сегодня изрядно набрался». Изобразил я пьяную речь. «О, очень похоже», — вытянулся от изумления физиономию бывшего приспешника Лиса. «Я и не думал, что у вас такой талант к лицедейству». «Это ты еще не видел, как мы армян разводили на вокзалах», — самодовольно хмыкнул я. «Что?» — не понял меня помощник. «Ничего, вино, говорю, заказывай быстрей». «Ох да, простите, экселленс, я сейчас». Эрмин убежал, оставляя меня в одиночестве. А я пока готовился к очередной авантюре имени Александра Горюнова. Сегодня на кону будет стоять жизнь, но слава многоокому вовсе не моя».